регистрируем свою работу официально. Если ты боишься, что после ухода в онлайн государство о тебе забудет, и на старости лет пенсии тебе не видать, спешу обрадовать. Это не так. Ежедневно я перевожу деньги сотрудникам и организациям, в услугах которых нуждаюсь. Всё больше людей просят не просто скинь, пожалуйста, на карту, а держи реквизиты моего счёта. С каждым днём всё больше фрилансеров хотят работать официально. И у них есть три варианта, как это сделать. Вариант первый. Попросить работодателя официально оформить тебя на работу. Всё, как мы привыкли. В трудовой ставится отметка, а работодатель, клиент платит за тебя налоги. Можно спать спокойно, пенсия будет Но в этом случае ты сможешь работать официально только с этим клиентом. Если устраивает, трудись на здоровье. Но если твои услуги не сводятся к одному клиенту, то первый вариант не вариант. А вот следующие два подходят. Вариант второй зарегистрироваться в налоговой в качестве самозанятого. Если точнее, этот режим называется налог на профессиональный доход. Что он из себя представляет? Ты решила оказывать услугу. Например, консультировать в качестве специалиста по ораторскому искусству или продавать товары собственного производства. Вязать шапочки для малышей. И каждый раз, когда тебе перечисляют оплату, нужно зайти в приложение от налоговой, вбить сумму прибыли и оплатить определённый процент от этой суммы. 4%, если деньги были переведены от физлица, и 6%, если деньги были переведены от юрлица. Всё. Никаких отчётностей, никаких справок 3-НДФЛ. Получила оплату, заплатила налог, спишь спокойно. Как и в каждом режиме, здесь есть нюансы, которые ты обязана знать, прежде чем решаться на регистрацию. Их немного, поэтому запомнить будет просто. У тебя не должно быть нанятых сотрудников. Ты сама на себя работаешь. Твой доход за год должен быть не более 2,4 млн руб. Мой доход выше, поэтому я ИП. Не в каждом регионе действует данный режим. Есть список деятельностей, которые не попадают под режим налогообложения. Вся актуальная информация на сайте налоговой npd.nalog.ru. Самозанятые не платят страховые взносы в пенсионный фонд. Но если ты хочешь получать пенсию на старости лет, можно прийти самостоятельно в пенсионный фонд и начать платить взносы. Хотя кто знает, может выгоднее просто ежемесячно откладывать на отдельный счёт какую-то сумму, а потом самому себе выплачивать пенсию. Вариант хороший, но не каждый дисциплинированно будет это выполнять. А значит, высока вероятность остаться в старости без денег. Ты можешь быть самозанятым и одновременно нанятым сотрудником, то есть совмещать первый и второй вариант. Моё субъективное мнение, режим самозанятого это тот режим, которого очень ждали. Спасибо государству, что фрилансеры могут выйти из тени и не бояться, что их найдут и заблокируют счета. если узнают, что они работают неофициально. Переход в онлайн сопровождается большим количеством страхов, и один из них «мне бы себя прокормить, а вдруг мне не хватит на налоги?» Раньше не было альтернативы ИП, и все с трудом шли в налоговую, так как мало понимали в режимах и боялись выбрать не то. Страшно было платить миллионы штрафов, так как сложная отчётность сводила с ума. Статус предпринимателя оказался слишком серьёзным, и не все готовы были себя так называть. Налоги надо было платить чуть ли не сразу, как только начал работу. А ты ещё не знал, как много будет клиентов и какой заработок тебя ждёт. Я работала без регистрации первые 2 года. И всё это время со мной за ручку ходил страх, что вот-вот обо мне узнают. И действительно, как только я стала ИП и наняла бухгалтера, который всё делает за меня, мне стало легче. Больше никаких переживаний. Именно поэтому я прошу вас сразу идти в налоговую. Вам самим психологически будет легче. Вариант третий зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Я регистрировалась в налоговой в качестве ИП два раза. Первый, когда решила открыть магазин кондитерских изделий и через месяц закрыла. Второй со мной до сих пор. Я обучаю онлайн. В первый раз у меня очень сильно не задалась история с бизнесом. И это стало одной из веских причин долго откладывать регистрацию ИП в то время, как я уже обучала ребят У меня начинались небольшие панические атаки в голове при мысли о налоговой. А сейчас я понимаю, что просто нужно грамотно подходить к своему делу и в целом к работе в статусе индивидуального предпринимателя. Давай перечислим причины, по которым тебе может быть выгодно, нужно стать предпринимателем. Ежегодный доход выше 2,4 млн руб. Ежемесячный стабильный доход 200 тысяч рублей. У тебя есть нанятые сотрудники. Чаще всего в онлайн так не происходит. Ты можешь быть ИП, предоставлять услуги тысячам человек, делегировать работу разным специалистам, но ни один из них не зарегистрирован у тебя. Это реальная практика. Ты хочешь масштабироваться, то есть расширять команду, увеличивать доходы, открывать школы и так далее. Если ты не предприниматель, то не сможешь разместить на своем сайте банальную кнопку оплаты через платежные системы, ибо для этого нужны данные ИП. В таком случае придется продолжать отправлять в директ клиенту номер своей карты. А если клиентов сотня, это неудобно, ни о каком масштабе не может быть и речи. Еще дам очень важный совет для тех, кто решит стать ИП. Наймите сразу бухгалтера. И вот тогда уже действительно спите спокойно. Я помню, как во времена первого ИП мучилась. Нужно было снова вспомнить существующие налоговые режимы. Снова, потому что по высшему образованию я работник налоговых органов. Ну и из пяти студенческих лет помню только, как выглядит толстый налоговый кодекс. Потом точно определить свою деятельность И понять, какой режим подходит именно тебе. Узнать все его условия, сроки оплаты, суммы, проценты, определить свой аквет. Господи, неужели ты его придумал? Или всё-таки Люцифер постарался? Потом распечатывать бумаги, которые ты понятия не имеешь, как заполнять, и боишься допустить ошибку, чтобы не попасть на пару-тройку миллионов. Ну а вдруг? Когда знаний нет, боишься всего, потом идти в налоговую Пытаться узнать, правильно ли ты всё выбрал, о тебе никто не может дать вразумительного ответа. Выходишь из налоговой и хочется закурить, даже если ты не знаешь, как сигареты выглядят. Зачем тебе эти нервы? Есть люди, которые нервничают за тебя, но меньше это бухгалтеры. Их услуги стоят совсем недорого, но за спокойную совесть я готова платить в разы больше. Есть много случаев, когда человек из-за незнания ошибался с выбором режима, а в конце квартала ему приходит уведомление, что он должен примерно до хулиарт. Не доводи себя до таких ситуаций. Они тебе ни к чему. Галя Кабашка, 23 года, Воскресенск. А вдруг за мной придут? Думала я, очередной раз принимая оплату на карту от заказчика. Кто придёт? Налоговая, конечно. Друзья ещё сыпят соль на рану, рассказывая очередную грустную историю про плохой конец для очередного фрилансера. Фрилансера, которому в назначении платежа написали: "Спасибо за работу". В таких делах налоговая, как диарея, появляется внезапно. Поймите правильно, я просто девочка Галя. Я не могу вести какую-то бухгалтерию. Денег на отдельного человека нет, но и просыпаться ночью в холодном поту я устала. Но жизнь расставила всё по своим местам. Новый заказчик очень крупный. На этапе переговоров сразу дал понять, что работает только с самозанятым и по договору. А я, активный участник теневой экономики, отшутилась я, намекая, что о самозанятости хоть и слышала, но не думала получать официальный статус. В итоге самозанятость я оформила. Минуты за 3 через Сбербанк сервис своё дело. Скачала приложение Мой налог, в конце месяца отправила заказчику чек. Налог оплатила. Вот и вся бухгалтерия. Нажать три кнопки раз в месяц. Чего тогда ломалась, сама не знаю. Зато теперь со всеми заказчиками работаю официально. Это дало мне возможность сотрудничать с крупными игроками и принимать большие деньги без риска. В общем, рекомендую. Лена Волкова. 33 года, Одинцово. Привет, я Лена Волкова. Во фрилансе, а точнее в Инстаграме я постоянно и активно работаю с весны 2018 года. Как и многие, я работала для себя. На себя. Или как это можно ещё назвать? Через 9 месяцев я решила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого пришлось проконсультироваться у экспертов по налогообложению, так как я в этом не разбираюсь. Оформила документы в декабре, и уже до конца года нужно было сдать декларацию. Я подумала: "Ого, как часто ходить в налоговую? Я же только зарегистрировалась". На самом деле, оказалось всё намного легче. Упрощённая система налогообложения стала для меня самой оптимальной. 6% от дохода. Ежеквартально оплачиваю обязательные взносы. С оплатой налога и составлением документов мне помогает налоговый консультант. Причём эта девушка оказалась среди моих подписчиц, и она тоже фрилансер. Что изменилось после регистрации в качестве ИП? Стало спокойнее работать. Я более уверена в своей деятельности. Чувствую себя настоящей компанией, а не просто шарашкиной конторой. Юридические лица охотнее работают. Даже удивляются, что можно заключить договор. Для них это в разы удобней.